Глава тридцать пятая. Закон. «Это Бен!» — сказал я, подымая шум и стараясь заглушить все спрашивания, несшиеся со стороны новоприбывших. «И кто у нас такой Бен, когда он дома?» Доктор Сноу очень внимательно глядел на нас. «Бен мой па!» — сказал я, потому что это же правда во всех важных смыслах слова. «Мой отец он!» Тот. В шуме Бена были всевозможные чувства, но больше всего предостережение «Твой отец?» Бородач за спиной доктора обхватил пальцами ствол, но ружья не поднял. Пока не поднял. «Тебе бы стоило осторожнее называть других людей родителями, тот Медленно проговорил доктор Сноу и притянул к себе поближе Джейкоба. «Ты говорил, что мальчишка из Фарбранча!» Сказал третий мужчина с малиновым родимым пятном под глазом. «Так нам сказала девочка!» Доктор Сноу перевел взгляд на Виолу. «Не правда ли, Ви?» Виола выдержала этот взгляд, но ничего не сказала. «Ни единому слову женщины верить нельзя», — сказал Бородатый. «Это человек из Прентестауна. Уж можете мне поверить». «Привел армию прямо на нас», — вставил Пятнистый. «Мальчик ни в чем не виноват», — сказал Бен. «Я обернулся». Он поднял руки вверх. «Это я вам нужен». «Возражение». Голос Бороды был зол и с каждой секундой становился все злее. «Ты тот, кто нам не нужен». «Погоди минутку, Фергал», — вмешался доктор. «Что-то здесь не так». «Ты знаешь закон», — встрял пятнистый. «Закон». Фарбранчи, помнится, тоже толковали про закон. «Но я также знаю, что это не обычные обстоятельства», — возразил доктор снова и повернулся назад к нам. «Мы по меньшей мере должны дать им шанс объясниться». Бен набрал воздуха. «Ну, я...» «Не ты!» — оборвал его бородач. «Давай с самого начала, тот сказал доктор Сноу. «И сейчас очень важно, чтобы ты рассказал нам правду!» Я посмотрел на Виолу, на Бена, обратно на Виолу. «И какую же сторону правды мне им рассказывать?» «Кто-то взвёл курок. Бородач поднял ствол». «И еще один, два человека позади него». «Чем дольше ты молчишь», — предупредил Бородач, «тем больше вы похожи на шпионов». «Мы не шпионы», — поспешно сказал я. «Армию, про которую говорила твоя девчонка, видели на речной дороге», — сказал доктор Сноу. «Наш разведчик доложил, что сейчас до них меньше часа пути». «О, нет», — прошептала Виола. «Она вовсе не моя девчонка». — пробормотал я. — Что? — переспросил доктор Сноу. — Что? — переспросила Виола. — Она не моя девчонка, — уже громче сказал я. — Она никому не принадлежит. — Она уже когда-нибудь на меня посмотрит? — Плевать, — сказал Пятнистый. — На нас идет Прентестаунская армия. В кустах прячется Прентестаунский мужик, а Прентестаунский мальчишка последнюю неделю жил среди нас. «Выглядит очень подозрительно, ежели вы меня спросите». «Мальчик болел», — вмешался доктор Сноу. «У него была жестокая простуда». «Это ты так говоришь», — отрезал пятнистый. Доктор Сноу повернулся к нему очень медленно. «Ты только что назвал меня лжецом, Дункан? Не забывай, что ты говоришь с главой совета старейшин». «А ты только что сказал мне, что не видишь здесь никакого заговора, Джексон!» Огрызнулся пятнистый, не отступая и наоборот поднимая ружьё. «Мы все тут лёгкая добыча. Кто знает, что они уже сообщили своей армии?» Он ткнул стволом в Бена. «Но мы положим этому конец, прямо сейчас!» «Мы никакие не шпионы!» — повторил я. «Мы бежим от армии во все лопатки, как следовало бы и вам!» Мужчины с ружьями переглянулись. У них в шуме вспыхивали вот эти самые мысли. Бежать, а не защищать город. Еще там пузырился гнев. На то, что вообще приходится делать выбор. Что не знаешь, как лучше защитить свою семью. И этот гнев собирался в точку, находил себе цель. Только не на армии, нет, и не на себе. За то, что не подготовились как следует. Хотя Виола их уже много дней предупреждала. И даже не на мире, который в чёртик каком состоянии. Весь их гнев собирался в точку на Бене. На всём Прентестауне, воплощённом в одном человеке. Доктор Сноу присел на колени, чтобы стать вровень с Джейкобом. эгей паренёк!» — сказал он сыну. «Давай ты у нас сейчас побежишь домой, лады?» «Папочка, папочка, папочка, папочка, папочка...» Сказал детский шум «Почему, папочка?» Спросил он, таращась при этом на меня «Уверен, коза уже по тебе соскучилась» Сказал доктор Сноу «Ей там совсем одиноко А кому нужна одинокая коза, а?» Джейкоб поглядел на отца На нас с Беном Потом обвел взглядом всех окружающих мужчин «Почему все такие расстроенные?» Поинтересовался он «Нам просто нужно кое в чем разобраться», — объяснил его па. «Скоро все уже будет в порядке. Ты беги домой и присмотри, чтобы с тоже все было в порядке, ладно?» Джейкоб секунду обдумывал это предложение. «Ладно, папочка», — сказал он наконец. Доктор снова поцеловал его в макушку и взъерошил волосы. Джейкоб поскакал через мост обратно в город. Когда доктор повернулся опять к нам, его движение повторил целый арсенал ружей. «Видишь, насколько все плохо, тот не спросил он. И в голосе у него была настоящая, неподдельная печаль. Он ничего не знает. Вмешался было Бен. «Заткни дыру, убийца!» — бородач махнул на него ружьем. «Убийца? Говори правду!» Доктор посмотрел на меня. «Вы из Прэнтистауна?» «Он спас меня от Прэнтистауна», подала голос Виола. «Если бы не он...» «Девкам слова не давали!» рявкнул Бородач. «Сейчас женщинам не время говорить, Ви!» кивнул доктор Сноу. «Но...» Виола начала угрожающе краснеть. «Пожалуйста!» Он перевел взгляд на Бена. «Что ты сообщил вашей армии?» «Сколько у нас людей? Какие укрепления?» Все это время я бежал от армии. Перебил его Бен, все так же держа руки в воздухе. «Посмотрите на меня. Я что, похож на откормленного солдата?» Я ничего и никому не сообщал. Я в бегах, ищу моего... Он запнулся, и я понял причину моего сына. Закончил он. «И ты делаешь это, зная закон?» Не поверил доктор Сноу. «Я знаю закон», — подтвердил Бен. «Как интересно, я могу его не знать». «Какой к черту закон?» — заорал я, выходя из себя. «Вы о чем вообще все говорите?» «Тот ни в чем не виноват», — сказал Бен. «Можете обыскать весь его шум вдоль и поперек. Вы не найдете никаких улик в пользу того, что я лгу». «Им нельзя доверять!» — проворчал Бородатый, все еще наблюдая за нами через мушку ружья. «Сам знаешь, что нельзя». «Мы ничего не знаем», — возразил доктор Сноу. «Уже десять лет как... если не больше». «Мы знаем, что они стали армией», — сказал пятнистый. «Да, но в этом мальчике лично я никакого преступления не вижу», — отрезал доктор Сноу. «А вы?» С десяток разных шумов разом ткнулись в меня. «Словно палки». «А девочка...» Он повернулся к Виоле. «Виновата только в том, что солгала, желая спасти другу жизнь». Виола смотрела в сторону, все еще красная от ярости. «И кроме того, у нас есть проблемы поважнее», продолжал доктор Сноу. «Наступающая армия может знать о наших приготовлениях ко встрече с нею, а может и не знать». «Да не шпионы мы!» снова закричал я. Но доктор снова на меня даже не взглянул. «Отведите мальчика с девочкой обратно в город», — распорядился он. «Девочка пусть побудет с женщинами, а мальчик будет сражаться в наших рядах». «Да погодите же вы минуту!» — возопил я. Доктор Сноу вернулся к Бену. «И хотя лично я верю, что ты просто мужчина, который искал своего сына, закон есть закон». «Это твое окончательное решение?» — осведомился бородач. «Если старейшины согласны», — ответил доктор Сноу. Все единогласно, хотя и нехотя, закивали головами. Коротко и серьезно. Доктор Сноу, наконец, обратил внимание на меня. «Мне очень жаль, тот «Стойте!» — закричал я, но пятнистый уже шагнул ко мне и загробастал за плечо. «А ну, пусти меня!» Еще один схватил Виолу, и ей это понравилось не больше моего. «Бен!» — я оглянулся на него. «Бен!» «Иди, тот «Бен, нет!» «Помни, что я люблю тебя». «Что они с тобой сделают?» Я изо всех сил рвался из захвата пятнистого. «Что вы с ним сделаете?» Это уже доктор сноу Он промолчал, но все, что нужно, я увидел у него в шуме. Что в этих обстоятельствах требовал закон? «В ад вас всех!» Моя свободная рука уже летела за спину, к ножу, и уже с ним по кругу в сторону пятнистого, расчерчивая ему красной полосой тыльную сторону ладони. Он вскрикнул и отпустил меня. «Беги!» — бросил я Бену. «Беги, быстро!» Виола сбоку впилась зубами в руку того, кто ее схватил. Еще один крик. Она чуть не падает назад. «Ты тоже!» «Это я уже ей!» «Выбирайся отсюда!» «Я бы на вашем месте не стал», заметил Бородач. Защёлкали взводимые курки. «Не меньше десятка». Пятнистый, ругаясь, на чём свет стоит, уже занёс руку для удара, но я выставил вперёд нож. «Попробуй!» процедил я сквозь стиснутые зубы. «Ну, давай!» «Хватит!» взревел доктор Сноу и во внезапно воцарившейся тишине мы услышали конские копыта. Там, тадам, тадам, тадам, лошади, пять, десять, может быть, даже 15 Мчат по дороге, словно у них сам дьявол на хвосте. «Разведчики?» — спросил я у Бена, хотя чего там, сам знал, что нет. «Авангард», — покачал головой он. «Они будут вооружены!» — выдал я доктору Сноу и остальным, стараясь соображать очень быстро. «И ружей у них не меньше вашего!» Доктор Сноу тоже думал. Шум у него шел вихрями. «Как скоро конники доскачут до моста? Сколько проблем им доставим я, Бен Виола, если... Сколько на нас уйдет драгоценного времени?» Он принял решение. «Отпустить их!» «Что?» Взвился Бродач. Шум у него так и чесался, хоть что-нибудь пристрелить. «Он предатель, убийца!» «А нам ещё город защищать», — твёрдо сказал доктор Сноу. «У меня сын, и меня больше волнует его безопасность. Как и у тебя, Фергал». Бородач сдвинул брови, но промолчал. Там-та-дам-та-дам-та-дам та та неслось с дороги. Доктор Сноу повернулся к нам. «Бегите», — сказал он. «Я только надеюсь, что вы не подписали нам приговор». «Мы нет», — ответил я и вы знаете, что это правда. Хотел бы я вам верить. Он сжал губы в линию. Скорее! Все по постам! Крикнул он своим. Все в рассыпную кинулись обратно, в Карбонал Даунс. Бородаи и Родинка всю дорогу оглядывались на нас, так и выискивая повод вскинуть ружье и пристрелить гадов на месте. Но повода мы им не дали. Только проводили глазами до самой деревни. Кажется, меня слегка трясло. «Срань господня виола согнулась пополам нам нужно срочно отсюда убираться, сказал я армию куда больше интересуем мы, чем они через плечо у меня до сих пор висела виолена сумка. Правда, теперь в ней были только пара предметов одежды, водяные фляги бинок и книга моей ма все еще в пластиковом пакете. все что у нас осталось в этом мире. Что ж значит можно уходить. Такое будет происходить на каждом шагу. Горько сказал Бен, мне нельзя идти с вами. Нет, ты пойдешь, рявкнул я. Позже сможешь свалить, но сейчас мы уходим вместе, мы не бросим тебя на поживу какой-то там армии. Я посмотрел на Виолу. Да? Она выпрямилась с крайне решительным видом. Да. Значит, решено. Подвел итог я. Бен посмотрел на одного, на другую, Наморщил лоб. «Только пока не станет ясно, что вы в безопасности», — сказал он. «Слишком много разговоров», — возразил я. «А вот беготни маловато».